Глава 50 Шпион выпал из воды на пляж горячего пепла. Кое-где песок сплавился в стекло, и оно переливалось под утренним светом. Едкая вонь жгла его легкие. Он доковылял до руин тюрьмы Чуткого острова. Среди развалин тлело пламя и чудили лужицы флагистона. Клетки перекорежены. Божественные узники из дюжины пантеонов ныне едины в соборном всесожжении. Зеркальная башня опрокинулась, и ее бока потускнели от копоти. Из глубины залива долетало эхо канонады. Небо над далеким городом расщеплено чудесами. В Северасте тоже стреляли пушки, и было много чудес, и город все равно пал. Шпион поспешил на северный берег Чудкова. Оттуда видно, как бурлит вода на месте, где погрузилась великая отповедь. Щупальца кракенов под водой волновали морскую поверхность. Хищники сторожили добычу от падальщиков. «Бедный Дредгер!» — подумал шпион. «Величайший из алхимических отходов на всем свете ждет прямо у порога. А забрать нельзя». Он нашел укромное место среди камней, чтобы не засекли глаза кракена размером с тарелку. Стало интересно. Это создание под водой. Часом не Ори? А может, какой другой святой? Боевой плавец сопровождения перед приходом главного флота. Он достал подзорную трубу, навел на горизонт. В городе идет бой. На улицах мойки блистала, переливалась жижа. Под летним солнцем столь же прекрасное и волшебное, как новый город. Их затопило, понял он. Кракенова волна. Главный флот еще не подошел. Хотя, как по шпиону, разницы никакой. Орудие его месте здесь, под этими волнами. Но с тем же успехом оно могло быть на Луне. Без цели, что собрала бы его, он почувствовал, как расточается. Под летним солнцем тепло. И тут, на этом скальном уступе, вполне уютно. Крохотные частицы его существа начали разбегаться, искать трещинки в камне, темные уголки, чтобы укрыться от света. Можно поспать, унестись прочь, стать призраком, привидением этой пустой шхеры. Он закрыл глаза, позволил обнять себя тьме. Словно волна наступала, вытесняла свет. Он не знал, сколько уже тут покоится. Луна и солнце вертелись над ним. Небо терзали бури. Охапки туч маршировали к побережью, как батальоны солдат. Издалека доносился шум городского сражения. Защитникам пока удавалось держать оборону, и шмирское вторжение застопорилось на нижнем городе. Мыс королевы горел, и парламент тоже горел. И мойка стала болотом с раздутыми трупами. Но защитников пока не сумели сбросить со склонов. С острова Гвердон, смазанное пятно на горизонте, раздутое клубами дыма и вспухших туч. И смысла в успехе обороны похоже не больше, чем в Кляксе. Севераз десять дней сдерживал праведное царство, но все равно пал. Он вспомнил, как храмовые танцовщицы рождали чудовищ. Их животы вспучивались прямо на глазах устрашенных жрецов. Дети, зачатые в танце священны и принадлежат богине, и она провозглашала их своим оружием. А другие танцем призывали огонь, и огонь откликался. Он помнил, как священники пеш приносили ей в подношение жертвенных львов, крапили из сходильниц их кровью морской берег, и из каждой капли воспарял львиный дух. Он помнил на небе замки из дыма и облаков. Гвердон способен поставить под ружье лишь скудные чудеса. Алхимиков подкосил кризис. Хранимые боги, пожалуй, восстановили немного было силы, но запаса стойкости у них нет. Горстки хаитянских солдат не перетянуть чашу весов. Гвердон делал ставку на божью бомбу, как и он сам. Шпион протянул слабую руку и отсалютовал городу. «Мы оба проиграли». Подумал он. Тереванту сказали, что сначала нападение прошло три дня. Он не спорил, мертвым виднее. Даже летнее солнце не проницало плотный дым, туман наводнения, плотоядные тучи, что нависали над Гвердоном. И он уже не помнил, когда последний раз спал. Также ему сказали, что передовая еще держится. В этом он был менее уверен. В военной академии на карте чертили строгие линии. Личный состав изображали квадратиками подразделений. Точно размечали высоты. Ничто из этого и отдаленно не походило на уличные бои последних трех дней. Бои с отродьями шмирских богов и обуянными войной святыми. Берсерками пеш, чья сила росла с каждым убийством. Таящимися в засаде отвратительными пауками. Даже на вершине священного холма приходилось надевать дыхательную маску, чтобы отфильтровывать вонь жертвенных костров. Гвердонских мертвецов погребали по старым обычаям, возносили их души хранимым богам, и тут же энергия душ снисходила назад на святых. Случались и чудеса, прямое вмешательство той стороны. Незримые руки восстанавливали поврежденные пушки благоволением кузнеца. В дымных тучах метались огни, собирая в безопасном месте отставших солдат, если они хранили веру в нищего праведника. Боги были на их стороне. Но на стороне шмирцев свои боги. И у них они гораздо сильнее. Виадук герцогини обрушился ночью. Неизвестно, что поразило его. Быть может, чудо дымного искусника. Мост до сих пор виднелся. Хотя больше его там нет. Висела призрачная конструкция, и солдаты на нем теперь тоже призраки. Прозрачные, зловеще безмолвные, не способные ни к чему прикоснуться или сойти с Виадука. Они вжимались в невидимую преграду, беззвучно молили о спасении. Сейчас Виадук милостивы скрыт из виду но полковник Рабиндат уже стер четкую линию моста со своих точных карт. Виадук был осью обороны. Его пересекали четыре рельсовых пути, и на каждый из них был выведен бронированный поезд с длинноствольными пушками. Теперь все бронепоезда сгинули, а низина полна кракенов. То есть мост был единственным способом перебраться на замковый холм, не проходя понизу. Теперь их надежно отрезали от западных участков города. Священный холм и новый город – округ чудес, как его прозвали наемники. Остались одни – невольные товарищи по несчастью, затерянные в пребывающем море врагов. На краю университета, старой семинарии, расположили штабы. Тереван следовал по коридору за Робиндатом, размышляя, не стоит ли ему идти во главе. С потолка преподавательской трапезной свисали хрустальные канделябры. Но некоторые светильники сшибло ударной волной от взрывов. Какие-то лица за столом были знакомы ему, другие – нет. Но все они осунулись, были испачканы сажей, красноглазы. Ну, почти все. В углу на корточках примостилась могучая туша желтоглазого владыки-крыса. Корельон-тай прошагала к нему, бормоча что-то под нос. Под ее ногами хрустело стекло разбитых канделябров. Спокойно сидели и поддерживали приличия одни только мертвые. Сюда прибыли самые невероятные союзники. Командиры наемничьих шаек. Ополченцы из Нового Города. Среди них святые перебежчики. Еще группа хранителей. А в их окружении — лис. И тот священник. Синтер. Определенно. У них с Корильон имелись свои отношения, потому как она выхватила нож и заорала на него, как только заметила. Крыс ее придержал, а Теревант воспользовался тем, что все отвлеклись, обогнул стол и сел рядом с Лиз. Она сжала его ладонь. «Жив?» – спросила она. «Кажется, да. Ты должна немедленно уходить», – сказал он ей. «Добраться до безопасного места». — Если уйду я, — зашептала лис, — тогда уйдет Беррик. Если уйдет Беррик, уйдет Патрос. Патрас уйдет, уйдут хранители. Она пожала плечами. — Пока у нас есть шанс, я останусь. Я еще не потеряла Гвердон. К порядку призвал собрание никто иной, как крыс, жутко возвестив. — Тишина! — разом из дюжины ртов. Полковник Робиндад признательно кивнул и раскатал на столешнице карту. «Потеря Виадука означает дыру в обороне. Враг собирает силы здесь, в верхней мойке, с явным намерением прорваться в континентальную часть города. Вам придется защищать этот проход». «Ага!» Ясни ясного, пробормотал один наемник. Но чтобы отбить их там, понадобится все, что у нас есть. Я не достану. Это слишком далеко от нового города, высказалась корельон. И у меня есть свое задание. Наш город сохранят хранимые боги, вторил ей Синдер. И пришлось задавить истерический смешок. Он открыл рот, но прежде чем подобрал слова,. Встала женщина, офицер дозора. «До того, как заглох эфирограф», — сказала она, — «к нам пришло известие с морской базы в Маридоне. Оттуда вышли подкрепления. Если мы сдержим эшмиру в мойке, то...» «То тогда вы сможете разбомбить мойку и всех убить», — Корельон не убирала ножа. «В Кошкину задницу такие планы». «Мы не знаем, сколько на побережье еще осталось живых». «Я знаю» уперлась карильон. «Мой обзор по-прежнему открыт!» Теревант поднял руку попросить слова, но Робиндат не заметил его. «Это подводит нас к другому вопросу. Мы получили разведданные». «То есть я тебе рассказала?» Кислов вставила кари. Робиндат продолжил. «По поводу меча Эревешичей». «Он в нижней мойке!» Скелет указал на здание вокруг болотной площади. «Это же ловушка!» Синтера привела в изумление сама постановка вопроса. И шмирцы знают, что вы хотите вернуть меч. Они хотят разделить наши силы. Несомненно, какое-нибудь страховидло уже поджидает, когда вы заглотите наживку». «Это не наживка!» Это меч Эревешичей, и это не наш город. Мои приказы таковы — вернуть меч и всех хаитянских сотрудников, а затем отступить. — Хрена с два, мы удержим Виадук без мертвых, — выпалил наемник. — Как ни крути, не выйдет. Мы сваливаем. Элладора просила отдать ей всего три дня. — воскликнула Кари. — Долго его защищать не придется. — И где, сука, шляется Элладора Даттин? — потребовал объяснений Синтер. — Я не знаю. — Вы с ней? — рассердился Синтер. — Две ходячие порчи. Будь у меня одно желание, я б загадал, чтобы вы обе сдохли вместе с вашей поганой семейкой. Время на исходе. Если вскоре вы не укрепите линию Виадука, враги прорвутся. Мои отряды скоординируют наше наступление с вашей разверткой. Частично оттянут на себя силы противника. рабиндат впервые отметил, что Тереван тоже с ними. Старший Эревешич. «Должен получить меч!» Лис снова сжал ладонь Тереванта. Он убрал руку и встал. «Благодарю вас, полковник, но старший Иревешич может и подождать. Наши войска присоединятся к Гвердону в обороне Бреши под Виадуком!» Череп Робиндата провернулся и воззрился на него. «Милорд, если мы не добудем меч сейчас...» то, вероятно, потеряем его навек, а в нем заключены души ваших предков. Это меч эревешичей. Удержать передовую, удержать город, дать Эладоре три полных дня. Возможно, спасти остаток города. Возможно, скрепить союз между Хайтом и Гвердоном. Или повести войско на битву против Ишмиры. Возможно, отвоевать меч. Сразиться, как поэт. Решиться на драматический жест. Пойти в поход ради славы. Все провалы смоются разом, когда он спасет меч и дом Эревешичей. В свой великий звездный час. На изломе мироздания. Кому легче всего морочить голову, так это себе. Противнику известно, насколько меч для нас ценен. Известно, что значит он для меня. Синтер прав. Это ловушка. Измысленная, чтобы разделить наши силы. Тереван сохранял бесстрастное лицо и ровный голос. Обороняйте передовую, полковник. Приказал он. Четыреста лет я дрался под знаменем вашего рода. И все это время под началом старшего Эревешича я не знал поражений. Но старший сейчас не Ольтик и не кто-то другой, а всего лишь я. Выполняйте приказ, полковник!